— Недолго осталось, майор. Скоро мы тебя в самолет поднимем, чтобы все видели, какой ты предатель. А потом можешь умирать. Очень жалеть мы тебя не будем. — Пить, — вынужденно попросил Сизов. Лось протянул ему бутылку воды. Сизов не смог взять бутылку. Левая рука была надежно прикреплена к сиденью а правую он не мог поднимать слишком высоко. — Их ты, инвалид! — насмешливо сказал лось. — А еще по крышам бегаешь. Он поднес бутылку губам Сизова, и тот жадно стал пить, чувствуя, как в нем пробуждается новая сила Ну, хватит! — сказал лось. — Иначе еще по нужде попросишься. А тебя в таком виде я вести не собираюсь. Под себя делать будешь. Сизов ничего не сказал, но после выпитой бутылки почувствовал в себе новые силы. Лось открыл дверь, выпрыгивая на улицу. Ему надоело сидеть в автобусе, и он хотел немного размяться. Сизов достал из кармана рубашки длинный винт. Теперь все зависело от его умения. Двигать правой рукой было очень больно. Но он зажал зубы и приблизил правую руку к отверстию для ключа в наручниках. Лось смотрел на проходивших мимо людей. Повсюду спешили сотрудники милиции, слышались нервные крики сотрудников ФСБ. Лось наблюдал за всем с равнодушной миной, не оборачиваясь на свой автобус с затемненными стеклами. Сизов вставил винт, И начал его крутить. Лось увидел, как к зданию аэропорта подъехали еще три бронетранспортера с солдатами. Молодые ребята неуверенно прыгнули с борта. — Салаги! — улыбнулся лось, видя их неуклюжие действия. Сизов раскрыл наручники. Снял с левой руки, потер затекшую руку. Тяжело вздохнул. Неужели на этот раз ничего не получится? Сквозь темное стекло он увидел, как к их машине медленно подходят двое людей в штатском. Даже если бы СИЗОВ никогда не работал на режимных предприятиях, он все равно опознал бы в них сотрудников ФСБ. Уж слишком специфично они оглядывали машины, стоявшие на площади и сидевших в них пассажиров. Они подходили к их микроавтобусу. Очевидно, их заметила лось. Он внезапно повернулся и полез обратно в автобус. Увидев сидевшего Сизова с открытыми глазами, усмехнулся. Немного потерпи. Вдруг он подумал, что Сизов может закричать, и, перегнувшись через переднее сидение, включил радио. Передавали какую-то популярную джазовую мелодию. Лось сделал громче и закрыл дверь. Теперь даже в случае крика Сизова из их машины будет слышна только музыка. И он обернулся к своему пленнику. Всю свою ненависть, всю злость, всю боль, всю силу, накопившуюся у него за этот день, вложил в этот удар Геннадий Сизов. Лось отлетел к двери, выпадая на тротуар. У него была разбита челюсть. У машины уже стояли сотрудники ФСБ. «Передайте нашим», — прошептал Сизов. «Я майор Сизов. Мне нужно срочно встретиться с кем-нибудь из начальства». Москва, 19 часов 25 минут. Абуладзе медленно поднимался по ступенькам. Он сделал все, что мог. Но они не стали его слушать. Может, эти министры и генералы действительно правы? Нельзя разрешить террористам вылететь с территории страны, имея на борту такое количество денег и капсулы ЗНХ. Может, они и правы. Но на душе было неспокойно. Когда будет готов экипаж... Спросил его Аркадий Александрович, едва Буладзе поднялся в депутатскую.